Я попыталась отстраниться, чувствуя, как тепло стоящего вплотную ко мне мужчины мешает думать. Но Сорби не позволил. Медленно вдохнув и выдохнув, я снова посмотрела на фонтан. Если пройду по бассейну, намокну до середины бедра. Потом придется карабкаться вверх. Хоть там и не брыжут струи во все стороны, но все же композиция с чашами достаточно высокая. Придется по ней лезть. Я вся намокну. Запросто представляю, что выйдет. Ткань костюма станет совершенно прозрачной, да еще и прилипнет ко всему телу. Все равно, что голой останусь. Я обернулась к сорби. Словно в ответ моим мыслям тот насмешливо кивнул головой, иронично приподняв бровь. В глазах читался вызов. Я сощурила глаза. Несколько секунд мы играли в гляделки, затем милорд ехидно довольным тоном напомнил. «Одна минута прошла». «Ах, вот как!» Резким движением я оттолкнула от себя мужчину. «Считай, что камень уже мой!» С азартом бросила ему. «И не смей что-то сделать с фонтаном!» Я рванула обратно на сцену, буквально перелетев через ступеньки. На ходу махнула рукой музыкантам, прося тишины, и с разгону крикнула в зал. «Поцелую любого, кто перенесет меня до центра фонтана и обратно так, чтобы я не сильно намокла! Только быстро!» Возможно, еще вчера такое бы не прошло, но сейчас, под впечатлением от моего танца, сразу несколько парней поднялись со всех мест, и ни один из них не успел дойти до сцены. Сзади кто-то вежливо прокашлялся. «Не разрешите мне!» Сзади стоял Рон, солист группы. Я расцвела. Конечно, он меня не узнает, но я все равно рада была его видеть. Это раз. И вполне могла доверить себя. Это два. Несмотря на дар министреля и слезливые песенки, певец отнюдь не был хилым и чедушным Напротив, статным, рослым и сильным парнем. «Идет!» — хлопнула я по раскрытой ладони. «Быстрее! Время идет! Мне надо дотянуться до верхушки!» Тот все понял с полуслова, быстро оценил расположение и архитектуру водоема, не сбавляя шага, подхватил меня и шагнул в воду. Ближе к центру легко подбросил мою нетяжелую фигурку, пересаживая к себе на плечо, нашел наименее мокрую сторону фонтана и подошел вплотную так, что большая часть воды лилась именно на него. Я же сидела с противоположной стороны. Приподнявшись, легко подхватила пальцами ремешок и помахала в воздухе трофеем, показывая его сорби. Рон перенес меня обратно и аккуратно сгрузил на землю. «И где мой обещанный приз?» Не откладывая, поинтересовался он. Я действительно была готова расцеловать его. Немного смущали зрители. Целый зал студентов сейчас с интересом следил за нами. Вот уж героиня дня. Кроме того, я спиной ощущала внимательный взгляд Джека. Посмотрела на музыканта, прикидывая, с какой бы стороны побыстрее чмокнуть его в щеку и скрыться. Но тот, явно разгадав мои намерения, поднял вверх указательный палец и легко покачал им, мол, ничего не выйдет. Затем шагнул ко мне, приблизившись так, чтобы я оказалась с его сухой стороны, взял мое лицо в ладони и поцеловал. Из зала послышался свист и одобрительные выкрики. Я расслабилась. Во-первых, симпатичный парень, целующий нежно и настойчиво, сильный и приятно пахнущий. Во-вторых, «Эх, да чего там?» С ним я целовалась не впервые, правда, последний раз был уже очень давно. Отпустив меня, Рон вежливо поклонился, весело стрельнув глазами и направился к своей группе. Я же, спрыгнув со ступенек с явным удовольствием, сунула подвеску под нос Джеку. «Вот!» – с триумфом в голосе произнесла я. Мужчина ловко перехватил пальцами камень. «Молодец!» – послышалась сдержанная похвала. «Позволишь, я сам его надену!» Я кивнула, разворачиваясь. Прохладные пальцы скользнули по шее, убирая волосы. Спина ощутила идущее от мужчины тепло, а чуткий слух уловил тяжелое дыхание. Джек обернул шнурочек вокруг моей шеи и завязал его сзади. Я коснулась пальцами гладкого камня, одновременно поворачивая голову назад. «Носи на здоровье!» Хрипло произнес Сорби, Как-то странно, глядя на меня, на миг кольнула интуиция. Что-то здесь не так, но не успела ничего спросить. Джек уже скрылся. У меня же осталось стойкое ощущение, что меня снова где-то провели, а я не понимаю, где именно. Стоит ли говорить, что к столику я возвращалась звездой? Внимание оказалось чересчур много. Эйфория спадала, а я чувствовала себя все более и более неловко. «Ну ты даешь!» Таким оказалось дружное приветствие сидящих за нашим столом. Я только вздохнула. Что-то я переборщила с привлечением внимания. И не пила ж почти ничего. Сколько я не просила друзей перестать меня обсуждать, рано или поздно разговор скатывался к моей скромной персоне. Я уже десяток раз выслушала историю о своем блистательном выступлении. Правильно, подразумевается, что я об этом не помню. У столика постоянно тусовались посторонние, ребята делали неуклюжие комплименты и приглашали танцевать. Я пока вяло отбрыкивалась, обещая танцы позже, девушкам хотелось узнать, каково это, целоваться с Роном. Ситуацию спас Ладос, решивший рассказать очередную байку о своем любимчике Джокере. Присутствующие мигом переключились на новую тему. Чем дальше я слушала, тем больше вытягивалась от удивления мое лицо. Речь шла о недавних событиях в Адании. Быстро же распространяются слухи, и даже могу предположить, кто их распространяет. убьют Джокера. Чем ты популярнее, тем больше тебе платят. Поделился он не так давно одним из жизненных правил. В отличие от прошлых рассказов ладаса этот оказался почти правдивым. Небольшое приукрашивание истории рассказчиком не в счет. Конечно, засекреченной информацией поклонник Джокера не обладал, но и остального оказалось достаточно. Лада сообщил кучу подробностей, включая нашу временную свадьбу. Желание убить Джокера переросло в желание сделать это прямо сейчас. Я поискала глазами Сорби, плевать, один он или их там двое, обоих прибью. К счастью для меня, в зале я его не обнаружила. Друзья тем временем активно принялись обсуждать исследования лабиринта. Пустят ли туда магов, а если пустят, то сможет ли поехать студенческая группа. Затем завистливо повздыхали, мол, если и поедут, то наверняка одни старшекурсники. Я поморщилась, было бы о чем жалеть, глаза бы мои больше не видели те катакомбы. По ходу повествования я успела заскучать, выпить еще один бокальчик вина и отклонить несколько очередных приглашений. «Надеюсь, мне вы не откажете?» – послышался позади приятный голос. «Еще бы ему не быть приятным!» – мысленно фыркнула я, у министреля с даром третьего уровня. С обворожительной улыбкой я обернулась к источнику звука. «Не откажу!» Рон взял меня под локоть и под завистливыми взглядами окружающих девиц неторопливо повел к танцполу. «Ну, здравствуй, Ванесса!» Шепнул он так, чтобы слышала только я. «Хм!» Я с удивлением взглянула на парня. «Вообще-то вслух меня лучше назвать корни!» «Это я уже понял!» Снова улыбнулся мой давний знакомый. «Как ты меня узнал?» «По твоему танцу. Это, знаешь, почерк мастера. Все равно как искусствовед узнает руку одного и того же художника в разных картинах». «А остальные?» Кивнула я в сторону прочих участников группы. «Тоже меня узнали?» «Вообще-то нет». Не успела я с облегчением вздохнуть, как услышала. Но не мог же я не поделиться такой новостью. Подойдя к площадке, Рон на секунду подвел меня к музыкантам. Те слаженно кивнули, приветствуя меня, но надо отдать должное, ни один не показал, что встречал меня ранее. «Сыграйте нам весенний вальс», — попросил он. М -м -м -м, мой любимый.